Глава 72. Архист Трейдо навестил меня примерно через неделю от начала рейса марта. Кирус Март перед отплытием предупреждал меня о таком или подобном визите. «Я знаю, Кир Стефания, что вы очень практичная девушка, так что пусть у вас будет время приготовиться к беседе и обдумать условия». «Думаю, вы правы, Кирус Март. Делать такое лучше под эгидой архитеонии, и спасибо вам за совет». Условия я обдумывала довольно долго. Был некий момент, который меня смущал. Сама-то я прекрасно знала, что сведения мои не совсем мои. На своих я и так хорошо зарабатывала, а эти — просто знания из моего прошлого мира. Более того, сейчас у меня хранилась сумма, которой уже хватит мне практически на всю жизнь, ведь скоро заработают кафе и магазинчики, и я начну получать свой процент. Голодать мне не придется никогда». Так-то я давно уже поняла, что не собираюсь становиться самой богатой женщиной этого мира. Мне просто неинтересно. Так же, как и бизнес, и игры с конкурентами, и новоприобретенные рейты, кареты и слуги. Никогда золотой унитаз не являлся для меня смыслом и целью в жизни. Но и совсем от вознаграждения отказаться не считала возможным. Пожалуй, такое безмозглое решение может и подозрение вызвать. Кроме того, мне нужна была некая легенда, которая позволит легализовать знания. С этим было значительно проще. Визит Архиса Трейдо вызвал неподдельный интерес к Кирбатори. Она практически напросилась на чаепитие и не сводила взгляд с моего невозмутимого гостя. Держался Архис прекрасно. Не представляю, через сколько человек прошли сведения, доложенные Кирусом Мартом своему начальству, но посматривал он на меня с любопытством, ухитряясь при этом вести совершенно пустой светский разговор о природе и погоде, о новых сладостях, стремительно входящих в моду, о ближайших приемах и новых браках. Я кивала и вежливо улыбалась. Архису хорошо за сорок, одет вызывающий модно и роскошно, прекрасная фигура, никакого брюха. Букет цветов, что он счел нужным преподнести, произведение искусства. Свободные манеры уверенного в себе мужчины. Единственное, что чуть портило общее впечатление, большой уродливый шрам на левой щеке. Казалось, оттуда просто вырвали узкий кусок плоти. Из-за этого все лицо было чуть перекошено в одну сторону, но отвращение это не вызывало. Шрам был очень старый, все давно зажило, а некоторая асимметрия казалась его личной изюминкой. В кабинет я пригласила его после чая, попросив Киргинзо сопровождать нас, просто из вредности. Не нравилось мне любопытство Кирбатори, и знать ей, о чем пойдет разговор, вовсе не обязательно. Хотя я и понимала, что Архису невро мне придется дать объяснение. Разговаривали мы долго. Архис был весьма въедлив, интересовался всеми деталями, начиная с момента открытия мной идеи консервов. Я еще ребенком была и на кухню залезла из любопытства Архис Трейдо. А там кухарка делала мясо в горшочках. Ну вот я и выпросила немного продуктов для куклы. У меня даже была настоящая посуда, хоть и крошечного размера. Я ей положила кусочек мяса и овощей, рубленных в горшочек игрушечный. А потом, когда она достала мясо из плиты и занялась выкладкой на блюдо, я взяла ложку теста жидкого, уж не помню, для чего она на столе стояла, и налила на крышку своего горшочка. Мне так забавно было смотреть, как тесто от горячей глины тут же высыхает. А кухарка разворчалась и выгнала меня. Горшочек? Так он на кухне и остался. Кто же ребенку такое горячее в руки даст? Она о нем и вспомнила это только через седмицу, если не больше. Тогда и вернула мне. А я же в детстве очень упрямая была. Хоть вот мачеху мою, Кирвассу, спросите. Вы совершенно правы, Архистроидо. Пороть некому было. Ну, вот я и села по капле это тесто, застывшее, отколупывать. Очень сложно было до сих пор, помню. А в горшочке мясо. Абсолютно нормальное. Я его съела. Конечно, могла отравиться, я же не спорю. Только ничего такого не произошло. Ну, я... Как-то больше и не забавлялась. Отец тогда запретил мне прислуги мешать. А когда понадобилось, вспомнила. Нет, архистрейдо, думаю, тогда получилось у меня все случайно. Я потом уже пробовала с тестом так. То крышка лопнет на горшке, то содержимое испортится. Конечно, я со временем догадалась, что не так делаю. Киру Смарт, юная Кир, утверждал, что ел такое блюдо, которое пролежало запертым три седмицы. Правда ли? «Чистая правда, почтенный Архистрейдо. Более того, уверена, что если найти правильный состав для заливки, то блюдо не испортится значительно дольше, может быть, даже целый год». «И сколько вы откидываете на брак продуктов?» «В первой партии у меня испортилось больше половины». «Это немыслимо. Слишком дорого и не дает уверенности». «Вы немного не дослушали Архистрейдо». «Сейчас у меня есть уже два состава заливки, которые даст значительно меньший процент брака. Около двадцати, не более. Но и это я не считаю идеальным составом. Нужно искать и пробовать. Кроме того, есть еще некие важные детали, которые пока что знаю только я». Архис легко встал с кресла, задумчиво походил по кабинету и спросил. Кирстефания, а что вы скажете на то, что наше ведомство оплатит ваши опыты? Как я понимаю, они не так и дешевы? «Они не так и дороги, и я улыбнулась своей любимой акульей улыбкой. «Я же не дурочка юная, чтобы не понимать, что именно хочет получить Архис. Но видимость торговли создать нужно. На самом деле я собиралась отдать идею за сущие копейки, но мне обязательно было создать у власть имущих уверенность, что они эту идею у меня вырвали». Так будет значительно меньше подозрений, а то начнут еще думать, откуда бы молоденькой девчонке разбираться во всем, начиная от консервов, кончая деловыми бумагами. Пусть считают, что надули меня. Разговор был длительный и не такой уж простой, как я ожидала. Архист наотрез отказался обсуждать денежные дела, зато подробно выспросил, что именно мне нужно для работы, как создать идеальную кухню для таких опытов и какие инструменты и продукты нужны сколько времени ждать результатов, с какими мастерами я общалась, чем плох тот или иной лак, как лучше хранить и перевозить такие изделия. Вопросы были вполне себе по делу. У меня довольно большие в этом плане полномочия, Кирстефания. Как вы понимаете, мы заинтересованы в конечном результате. Но вопросы вашей награды я обсуждать не стану, на это есть умельцы. «Только учтите, Архистра Идо, у меня не так много свободного времени». Не знаю, предупредил ли вас Кирус Март, но не волнуйтесь, юная Кир, с Архисом Невро достигнуть договоренности будет не столь сложно, как вам кажется. Я молча поклонилась, выражая свое согласие. Значит, прежде чем явиться сюда, Архист Рейдо навел обо мне справки. Мне все больше нравилась бюрократия этого государства. В отличие от моей прежней жизни, здесь высокие чины имели некоторое понятие о долге, чести и интересах Архитионии. Не стану утверждать, что совсем нет взяточничества и казнокрадов. Слишком мало я знаю. Но прекрасно вижу, что на места власть ставит деловых и умных людей с хорошим чувством патриотизма, начиная от того же Кируса Марта, который вполне мог замолчать историю с ограблением доверчивых вдов, но не стал этого делать. Низы всегда равняются по верхам. Если бы взяточничество и воровство цвели махровым цветом, Март не стал бы даже возиться с моими деньгами, да ему бы и не дали». «Пожалуй, мне повезло не один, а целых два раза. Первый, когда я получила вторую жизнь, а второе, что попало именно сюда. Архис Трейд уже собирался уходить, когда принесли письмо. Я заметила, что Архи с краем глаза успел кинуть взгляд на печать, свисающую с небольшого свитка. Я же недоуменно вертела ее в руках. Не разбиралась я в местной Геральдике. Письмо было от Кир трифинг и содержало приглашение. Не на прием или вечеринку». Кир Трифанг приглашала меня явиться к ней завтра днем. Если учесть, что завтра у меня занятия с кондитерами, но и отказать сестре Архитеонуса я не могу, пришлось отправлять Кир Батори к Архису Невро. Заодно и настучать на меня и мои связи Кир будет удобнее. Быстро и безопасно. Пусть уж начальство само разбирается, куда и когда я буду ходить, с кем общаться по делам и прочее. Записку от Кируса Невро Кир Батори привезла уже вечером. Утром я прекрасно выспалась, позавтракала, некоторое время возилась с бумагами, а потом стала собираться. Карета, посланная за мной из дворца Киртрифанг, уже ожидала меня у крыльца. В этот раз все было гораздо менее пафосно. Никаких гостевых покоев и приставленных ко мне горничных. Лакей прямо с порога провел меня и Киргинзу через приемную в комнату, которая удивительным образом напомнила мне мой рабочий кабинет. Киртрифанг сидела в кресле и что-то писала. Сделала рукой некий небрежный жест. Секретарь, стоявший в дверях, поклонился, подхватил Киргинзу за локоток и, попятившись, удалился с ней вместе. «Писала Кир сама», а не диктовала секретарю. Небрежно кивнув на мой поклон, она предложила мне сесть, отложила перо и, задумчиво глядя на меня, спросила. «Кир Стефания, я слышала очень любопытные сплетни о ваших странных занятиях. Не могли бы вы подробнее рассказать мне?» «Кир Трифанг», Я не знаю, могу ли я это сделать. Поверьте, я не хотела бы иметь от вас тайн, но у меня подписаны очень серьезные документы. Я обязалась не разглашать рецепты сама и... Нет-нет, Кирстефания. Я спрашиваю вовсе не об этих ваших экзотических лакомствах. Меня интересуют способы сохранения пищи на длительный срок.